Глава 59. В предрассветную бурю. Черная туча медленно проползает над Волгой. Глухо волнуется большая река, словно подгоняя друг дружку с пеной, вздымаются сердитые волны, все ближе прокатывается ракочущий гром, золотыми изломанными иголками сверкает во тьме молния. У старого причала мечутся на волнах привязанные рыбачьи лодки, жалобно звенят и бьются об их борта натянутые цепи. Темная, закутанная в дождевой плащ фигура неподвижно стоит у берега. «Митрич!» — радостно окликает с обрыва мальчишеский голос, и Ленька, цепляясь за корни, спускается на берег. «Наконец-то живой человек, рыбак Митрич!» — он пришел, наверное, проверить, не отрывалась ли цепь у лодки. Мальчик, проваливаясь в холодный песок, бежит к берегу, но человек в дождевом плаще встревожен. «Стой, куда бежишь? Чего тебе тут надо?» Грозно останавливает он мальчика и, схватив его за плечо, хриплым старческим голосом отрывисто спрашивает, кто послал. «Какой тебе, Митрич, сейчас нужен?» Капюшон сползает на плечи старика, и Ленька узнает Никича. «Обознался я!» — робко говорит он, и смутная догадка мелькает в его голове. «Кого ждет, Никич? Зачем стоит он ночью у причала? Почему испугался его Леньки? «Обознался? А теперь узнал?» Все так же крепко держа мальчика за плечи, подозрительно допытывается Ставик. «Узнал? Вы Никич!» — испуганно шепчет ему на ухо мальчик. Старик отшатывается и, словно не зная, что делать с этим неожиданным пришельцем, подозрительно оглядывается. «Кто с тобой?» «Никого, честное слово, никого», — бормочет Ленька. Но с обрыва вдруг спрыгивают две фигуры и быстро приближаются к берегу. «Кто это?» — спрашивает один. И Ленька, вздрогнув, узнает голос Кости. «Да вот», — прыгнул с обрыва, вроде к Митричу. «Говорит один», — взволнованно поясняет ему старик. «Взять с собой, поехали!» — командует Костя. И пока Никич гремит замком, он, близко наклонившись к лицу мальчика, спрашивает, зачем пришел. «Я свой, свой, я поеду, я грести могу, я Ленька!» — умоляюще глядя ему в лицо, шепчет мальчик. Костя в недоумении поворачивается к молчаливо стоящему в стороне товарищу. «Ну что с ним делать? Оставить нельзя!» «А чей он? Откуда?» — спрашивает тот, поворачиваясь к мальчику. «Ленька, подавшись вперед и схватившись рукой за ворот своего пиджака, широко раскрытыми глазами смотрит в лицо незнакомца». Темнота мешает ему разглядеть его черты, но голос никогда и ни с кем не спутает мальчик этот голос. Я Ленька, Ленька, с тихим рыданием, прорываясь вперед, бормочет он, и сильные руки незнакомца вдруг порывисто притягивают его к себе, глаза смотрят в глаза. «Молчи, брат Ленька, молчи», — отвечает взволнованный голос, — «не время». Костя с трудом удерживает цепь, скачущей на волнах лодки. Никич вталкивает в нее Николая и садится сам. Ленька, боясь, что его оставят, прыгает за ними. «Оставайся!» Буря, поймав его за голову, кричит сквозь шум волн Николай. «Я тебе напишу. Я тебя не забыл. Оставайся!» «Нет, нет!» — вертит головой Ленька. «Я грести буду, воду вычерпывать. Я все могу!» Костя вскакивает последним и садится на весла. Другие весла берет Николай». Лодка, сильно накренившись, вспрыгивает на волну и падает вниз, зарываясь носом в темную пучину. Яркая молния освещает быстро удаляющийся берег и на одно мгновение выхватывает из темноты бледное открытое лицо с блестящими глазами и черными полосками бровей. «Дядя Коля! Дядя Коля!» вне себя от счастья повторяет Ленька, и Николай молча кивает ему головой но наж сжимая на весла, лодку бросает то вверх, то вниз. Через борта ее льется вода. Никич сует ленький черпак, а сам торопливо выпрямляет руль. На середине реки черная туча вдруг опрокидывается навзничь и вместе со страшным ударом грома разражается ливнем. Лодка встает дыбом и беспомощно вертится в пучине волн. Ветер рвет из рук весла. «Руль, держи, руль!» — кричит Костя. «Держу!» — глухо откликается с кормы Никич. «Потопнем!» — с ужасом думает Лёнька изо всех сил вычерпывая за борт воду. Но страх его не за себя, а за этих людей, за дядю Колю, за своего большого друга, которого так чудесно нашел он в эту страшную ночь. Не хочется умирать Леньке, жить бы да жить ему сейчас и радоваться, что жив его дядя Коля. Да еще нельзя ему, Леньке, оставлять навеки свою макаку и, не разгибая спины, работает он черпаком, а лодка все наполняется и наполняется водой то с боков, то с носа обрушиваются на нее волны, а крупный косой ливень беспощадно захлестывает сидящих в ней людей. Пиджак Леньки, намокший и тяжелый, связывает ему руки, мальчик сбрасывает его под ноги, и крупные капли дождя хлещут по его голой спине». А лодка то вертится на одном месте, то, глубоко ныряя рывком, бросается вперед, и в черной тьме нигде не видно ни одного огонька. Плечи у Леньки ломит от непрерывного вычерпывания. Он не знает, сколько времени борются они с разъярённой рекой. Некогда взглянуть ему на взрослых. Молча слушает он изредка подаваемую костей отрывистую команду «держи лево», «относит». Ленька приходит в себя, когда ливень вдруг затихает, и там, где край реки сливается с небом, появляется мутная белая полоса рассвета. Ленька быстро вскидывает Глаза ищет берег. Берега нет нигде. И кажется ему, что лодка, не двигаясь, стоит на одном месте. Но буря постепенно утихает. Гром уже не ударяет в уши, а глухо ворча, как встревоженный в своем логове медведь, уходит куда-то за Волгу. Медленно рассеивается тьма, и вдруг впереди вспыхивает короткий огонек. «Огонь!» — подбодрившись, кричит Никич. «Навались!» Буря стихает. Но волны разъяренной реки не успокаиваются. Еще и еще раз вспыхивает и гаснет на берегу огонек. Лодку относит в сторону от него. Никич вынимает одной рукой железную табакерку и, с трудом, достав оттуда коробку спичек, зажигает сразу две ветер и брызги воды. Мгновенно тушат их, но через минуту ответный огонек на берегу вспыхивает уже в том направлении, «Куда относит лодку?» Ленька черпает и черпает воду. В молочно-сером рассвете чуть-чуть уже обозначаются лица. Мальчик мельком взглядывает на своего дядю Колю и встречает ласковый блеск его глаз. И чудится ему, что знакомый голос, как прежде, шепчет ему слова утешения и надежды. «Терпи, брат Ленька!» «Все повернем, мы по-своему и жить будем, как цари», — подсказывает ему Ленька. «Ну, зачем нам такая дурацкая жизнь? Цари, брат, лодыри и тунеядцы, а мы рабочие». Замечтавшись, Ленька уже не глядит на бушующую реку и не ищет берега. Берег приближается как-то быстро и неожиданно. Первым выпрыгивает Костя, за ним Николай. На пустыно-песчаном откосе в серой мгле виден параконный экипаж. Около него, попыхивая папироской, стоит кучер. Живее торопит Костя. Но Николай, крепко прижав к себе мокрого до нитки Леньку, быстро говорит. «Константин, запомни, это Ленька Бублик, мой Ленька». «Позаботьтесь о его судьбе!» И, глядя в глаза мальчика, тихо добавляет, «А ты жди меня и слушайся приказа старших!» Ленька ничего не успевает сказать. За глазами смотрит он вслед исчезающим в сумраке Николаю и Кости, слышит сокони копыт, видит, как, сорвавшись с места, быстрые кони уносят куда-то вдаль закрытый экипаж с его дядей Колей. «Садись, Леня!» — уехали они. Время и нам обратно, а то хватит Митрич, лодки, ласково, с глубоким удовлетворением, говорит Никич. Ленька садится на весла. Медленные крупные слезы текут и текут по его лицу. И не знает он сам, сладкие или горькие эти слезы. Не плачь, радуйся. На свободу вырвался большой человек, строго говорит Никич.